Буало Нарсежак. Загадка красных воздушных шариков. От чтения Элари оторвал телефонный звонок. Алло? Да, папа. Очень хорошо. Примерно через полчаса буду у вас. Машинально протерев пенсне, он поставил книгу на одну из книжных полок, что от пола до потолка занимали все стены его огромной гостиной, которая и служила библиотекой. Потом развязал пояс и скинул домашний халат. «Джуна! Серый твидовый костюм! Будет звонить Карпентер, скажи ему, чтобы пришел к вечеру. Сейчас я нужен отцу. Кажется, мы столкнулись с весьма запутанным делом. Нет, Джуна, разумеется, мы не приедем обедать». Эллари разложил на ковре карту Нью-Йорка и, встав на четвереньки, какое-то время внимательно изучал ее. Потом... Поднялся и посмотрел на облачное небо, которое со стороны доков начинало темнеть и затягиваться тучами. Он одевался, напивая, а между тем из головы у него не выходили слова отца. Красный воздушный шарик. Любопытное совпадение. Потом сбежал вниз по лестнице и заказал такси. В Вестибюле гостиницы хрипший весь красный от гнева сержант Велли сражался с армией журналистов. Иронически отсалютовав ему, Эллари вошел в лифт. На шестом этаже дверь лифта открыл полицейский. «Вам налево по коридору, мистер Квин. На месте преступления был только инспектор Квин, который стоял возле тела жертвы, покрытого ковром. Инспектор, казалось, был погружен в мрачное размышление. «Итак, папа», — начал Эллари, — «что это за история с красным воздушным шариком?» Клянусь, я не могу ничего понять. У своих ног ты видишь почтенного Дугласа Перси, Маклера 42 лет, убит ударом ножа прямо в сердце. Нет, ни малейшей зацепки. Смерти наступила в 4 утра. Должно быть, Перси поднялся, так как его встревожил шум. Однако он не оказал никакого сопротивления убийце. Сам можешь в этом убедиться. Комната в полном порядке. Нет никаких отпечатков, орудие убийства исчезло, ничего, что указывало бы на преступника. Убитый вел размеренный образ жизни, не играл, у него не было любовницы, так что никаких явных мотивов. Никто в здании не заметил ничего подозрительного, не было шума. Однако мы обнаружили воздушный шар, из тех, знаешь, что рекламируют в качестве подарка для детей. Он зацепился ниткой за балкон. «Ну и что же вы предприняли?» «Я к нему не прикасался, Эл. Подумал, это может тебя заинтересовать». Инспектор открыл окно, и Эллари увидел шар. Он раскачивался на нитке, зацепившись узелком на конце заколышек, на котором фиксировалась веревка, служащая для управления желюзей. Освободив узелок, Эллари взял шарик, инспектор улыбался. «Интересно, не правда ли?» Этот шарик, похоже, пролетел немало миль, прежде чем прицепиться как раз к окну той комнаты, где было совершено преступление. «Но почему он должен был пролететь немало миль?» — спросил Элори. «Потому что он частично сдулся. Я не спец по шарикам, Эл, однако нетрудно заметить, что он гораздо меньше, чем обычный воздушный шар. Думаю, какую-то часть пути он летел на запад». Затем потерял высоту и, подталкиваемый ветром к стене, соскользил вдоль всего фасада дома, прежде чем зацепиться за окно. Ты можешь предложить другую версию?» Эллари приладил пенсны и покачал головой. «Этот шарик, хотя он и немного сдулся, имеет примерно 25 сантиметров в диаметре. Предположим, что, подталкиваемый ветром, он проскользил вдоль всей стены. Значит, его нитка должна была отставать от стены, по крайней мере, на 10 сантиметров. Однако же колышек прикреплен прямо к стене. Инспектор посмотрел на Элари встревоженно. «Значит, ты считаешь?» «Да. Это, скорее всего, сигнал. Нитка не могла зацепиться за колышек случайно. Это сделали намеренно». «Сигнал?» — повторил инспектор. «Но зачем?» «Нет, папа, не зачем, а скорее кому?» Мягко поправил его эллори. Они пытались найти ответ весь остаток дня, однако их усилия не принесли результата. В пять часов утра инспектор Квин разбудил Элари. «Поспеши, Эл, мне только что сообщили, что на 92-й улице совершено преступление. Сержант Вэлли уже на месте» и снова обнаружили красный воздушный шар? Именно!» Они глотали кипящий кофе, обжигаясь и проклиная Джуну. Потом мигом пролетели все пять этажей. «Предвижу, — сказал инспектор, — что дело красных шаров принесет нам еще немало хлопот». Элари придерживался того же мнения, но промолчал. На этот раз местом, где совершилось преступление, стал отель низшей категории рядом с гаражом. Красный воздушный шар был виден в слуховом окошке под крышей. Он качался на веревочке, и каждый порыв ветра заставлял его совершать ужасные прыжки. — Это там, наверху? — спросил инспектор полицейского, охраняющего вход. Полицейский отдал честь. — Да, шеф, на чердаке. Они поднялись по узкой лестнице, которая вся пропахла прогорклым маслом. Сержант Вэлли ожидал их на последнем этаже. Он провел их в помещение, где раскачивался повешенный. «Кто это?» — спросил инспектор. «Итальянец», — ответил сержант. «Некий Джузеппе Биппини. Его обнаружила служенка, которая пришла сюда сушить белье. Смерть наступила совсем недавно». Трупное окоченение еще не началось. Эллари выглянул в окно. Воздушный шар был точно такой же, как тот, что нашли раньше. Он был привязан за нитку к пожарной лестнице. «Больше сомнений нет», — прошептал Эллари. «Шар прикрепили намеренно. Это вовсе не прихоть ветра». «Значит, убийца прошел сюда с шариком в руке? Но это же бессмысленно!» — скричал инспектор. С уверенностью можно предположить, что шар появляется на месте уже после того, как преступление совершено. А так как шарик надо надуть, убийца никак не смог бы это сделать незаметно. Но как тогда убийца мог зайти в отель, не будучи замеченным? — Успокойся, папа, — сказал Эллари, Пока мы ведь не знаем точно, может быть, бы Пинни повесился сам. Они осмотрели место возле труппы. Инспектор улыбнулся. «Будь это самоубийство, Мэл, мы бы нашли табурет. К тому же, мне кажется, этот малый получил знатный удар в подбородок». Инспектор Квин показал на синяк с левой стороны подбородка Беппини. «Это все хорошо объясняет». «Возможно», — ответил Эллари, «Но это никак не помогает понять происхождение шарика. Очевидно, что шар служит сигналом». Убийца, несомненно, хочет дать понять кому-то, кто находится на улице, что преступление уже совершено. Возможно, он надул свой шар всего однажды, как раз после убийства. А так как преступление было совершено ночью, думаю, сержант, что у вас будет возможность найти улики. Должно быть, убийца прошел на кухню или в ванную, если таковая здесь есть. «Вэлли». «Постарайтесь выяснить все и пришлите сюда хозяина гостиницы», — приказал инспектор. Хозяин был встревожен. Он поспешил выложить все, что знал. Быпини был скрипачом на танцах, знался со всякими людьми, так что нельзя исключить, что это было сведение счетов. Что касается убийцы, то практически ничего невозможно выяснить. Жильцы приходят и уходят свободно даже по ночам. Зачастую приводят к компании. Так что кто-то вполне мог пройти незамеченным. Быпини жил в маленькой комнате на седьмом этаже. Может быть, его убили в его комнате или в коридоре, а потом отнесли на чердак и там повесили. Почему? Загадка. Тем временем от Вели пришли новые любопытные сведения. На кухне как раз с 15.00 до 18.00 отдыхал ночной сторож он никого не заметил. Значит, воздушный шар не могли надуть в гостинице. Теперь оставалось просить по очереди всех обитателей гостиницы. Уэллори не хватило терпения присутствовать дальше при этой рутинной процедуре, и он вышел в тайне сердясь на себя самого. Зачем надо было убийце давать какой-то знак, если он мог покинуть гостиницу свободно? С другой стороны, Есть ли какая-то связь между Дугласом Перси и Джузеппе Бипини? Наконец, почему преступник не постарался представить все так, словно это было самоубийством? Ведь это не представляло труда. Но он хотел привлечь к себе внимание. Элори Квин протер стекла Пенсне. В голове начала рождаться идея. Он подошел к гаражу и подозвал парнишку в одежде, перепачканной маслом. Ты вчера видел на остановке возле гостиницы автомобиль? Ну, я хочу сказать автомобиль, который не стоит здесь обычно. Я заметил Линкольн, но он остановился довольно далеко отсюда. Тот тип был плохо одет. Он вышел и направился в гостиницу. Был ли у него в руке чемодан? Нет, у него была только шляпная коробка. В котором часу это было? Часов шесть? Я как раз собирался уходить. Какой вид у него был? Это непросто объяснить. Он был утомлен, ушел очень медленно, но я не придал этому значения, понимаете? А других машин ты не заметил? Заметил. Когда я уже уходил, рядом со мной остановился Додж. Я еще спросил того типа, не нужен ли ему бензин, он ответил, что нет. Он смотрел на отель, словно ожидал кого-то, а потом уехал. Парень лет 30, без шляпы. Кажется, у него были черные волнистые волосы. Я еще заметил белый шрам у него на носу. Ты заметил номер машины? Нет, если запоминать номера всех машин, которые проезжают здесь. Линкольн уже уехал, когда появился Додж? Нет, не знаю. Эллари вложил в руку мальчишки что-то, что заставило того расплыться в улыбке, и медленно пошел прочь. Кажется, он начал понимать, почему убийца оставляет после себя красные шары. А через два дня настала очередь Грейс Митчелл. Эллори хорошо знал Грейс, у нее был чудный голос, и она прекрасно танцевала. Ее убили в гостиничном номере ударом бронзового канделябра по голове. На канделябре не осталось отпечатков, не было следов ограбления. Горничная Грейс, которая дремала в соседней комнате, ничего не слышала. За окном болтался красный воздушный шар. Инспектор побледнел от ярости. Эллари, который был молчаливее обыкновенного, что-то искал повсюду, не питая, впрочем, надежд на успех. Однако вскоре он сделал небольшое открытие. Внутри замочной скважины едва виднелись следы смазки. Кто-то хотел сделать отпечаток ключа. Эллари не надеялся найти того, кто изготовил новый ключ, но эта находка меняла все. Убийца действовал не спонтанно. Это было тщательно продуманное преступление. Еще до того, как убить Дугласа Перси, убийца знал, что он убьет и Грейс Митчелл, так как ему нужны были дней пять или шесть для подготовки. Инспектор согласился с выводами сына и дал указание разузнать о прошлом танцовщице. А Элори пытался отыскать Линкольн и додж. Но никто не видел утомленного человека, равно как никто не встречал человека с белым шрамом на носу. Инспектор Квин также ненамного продвинулся. Грейс Митчелл была сиротой. Какое-то время она жила в нищете, работала статисткой. Потом у нее был довольно недолгий период процветания, однако вскоре ее дела снова пошли на спад, и год назад она была уволена антрепренером. «И Бэппини, поинтересовался Элри, «Его дела также пришли в упадок. Он не всегда был скрипачом на танцах и не всегда носил фамилию Бэппини. Инспектор открыл блокнот и прочитал. Тедди керсон родился в 1903 году. В 1920 году был приговорен условно к шести месяцам тюрьмы за кражу. Далее в 1925 году получил год тюрьмы за воровство. Обосновался в Нью-Йорке в 1931 -м. В течение первых двух лет жил на широкую ногу. Подозревался в контрабанде алкоголя. В 1936 году он исчезает потом возникает уже как пини больше на него никаких жалоб не поступало. Инспектор закрыл блокнот и сказал. Очевидно, у Вэлли было недостаточно времени, иначе он, возможно, смог бы реконструировать историю жизни Беппинни полнее, однако я не вижу особого смысла в подобных изысканиях. Нашли что-нибудь в прошлом Дугласа Перси? Конечно. Перси стал маклером в 1933 году. Но перед этим он был главой процветающей компании, которую из-за неудачных сделок был вынужден продать. Отец, ты говоришь, что в жизни Грейс Митчелл был краткий период процветания и материального достатка. А когда это было? В 1932. Хм. Действительно любопытно. Смотри. В 1932 году и Грейс Митчелл, и Беппинни, и Перси становятся богатыми, а в 1933 Грейс опять скатилась к нищете. Беппинни был вынужден покинуть Нью-Йорк, а Перси разорился. Что ты об этом думаешь? Ничего в данный момент. Но, тем не менее, есть нечто общее, деталь, которая их объединяет. Возможно, им были известны какие-то секреты? Все это твое воображение. У меня есть другая теория. Я предполагаю, что какой-то псих убил Перси и Бэппини. Теперь представь, что некий ревнивый любовник хочет отомстить Грейс. Ему ничего не стоит принести воздушный шар и повесить его к окну. Папа. «Ты хочешь сказать, что теперь любой преступник может вводить нас в заблуждение, подсовывая красный воздушный шарик?» «Разумеется! Ведь именно из-за шарика мы думаем, что все это звенья одной цепи и что преступник один. Это, кстати, очень удобно!» На мгновение Эллари задумался. Теория отца выглядела очень заманчивой, к тому же ее нелегко было опровергнуть. А возможно, что речь идет о трех разных убийцах. Нож, веревка, тупой предмет. А потому... Через два дня в 7 часов вечера инспектору опять позвонили. Сержант Вэлли сообщил, что такой же воздушный шар был обнаружен полицейским 15 минут назад в парке сэра Джонатана Меллори. К дому Квинов прислали полицейский автомобиль, а сам сержант в сопровождении четырех людей остался дежурить у Мэллори. Инспектор, побледнев, положил трубку. «Сэр Джонатан Мэллори на этот раз дело пахло публичным скандалом». Эллори казался заинтересованным. «Обрати внимание на время, отец», — говорил он, пока их автомобиль мчался на всех парах. «Убийца не принял никаких мер предосторожности». Почему бы ему не дождаться, пока совсем стемнеет?» «Верно», — прохрипел инспектор, — «потому что шары — это просто для отвода глаз. Должно быть у Мэлори немало врагов, если он и впрямь так богат, как говорят. Речь идет о том, чтобы устранить конкурента. В этом все и дело». «А правда, что это он спровоцировал крах компании Панамерика?» «Кто-то из его людей». «Так ты скажешь мне, что общего у мэллори и Беппини?» Автомобиль остановился перед помпезным отелем класса «Люкс». Инспектор бегом пересек сад и вестибюль. То, что он увидел, заставило его оторопеть. На последней ступеньке перед лестничной площадкой на втором этаже стоял, опираясь на костыли, мужчина лет пятидесяти с лицом, буквально налитым кровью от бешенства, а сержант Вэлли, с жалким и удрученным видом тщетно пытался его успокоить. «Я вас уверяю», — заикаясь, бормотал он, — «в ваших же интересах это необходимо?» «Чушь!» — отрезал тот. «Только из-за того, что какому-то шутнику пришла в голову нелепая идея повесить шарик у меня в саду, я должен терпеть у себя присутствие бригады полицейских. Я вполне могу защитить себя сам, и если мне вдруг понадобится ваша помощь, вас об этом уведомит мой секретарь а сейчас я попрошу вас удалиться это мэллори прошептал инспектор на ухо сыну инспектор прошел вперед убирайтесь проревел мэллори инспектор начал терять терпение здесь в этом доме совершено преступление холодно сказал он вы не должны мешать работе полиции преступление смягчаясь, повторил мэллори «Что все это значит?» Инспектор Квин поднялся по ступеням. «Вы слышали о Грейс Митчелл, не так ли? Мы должны осмотреть ваш дом. Это в ваших же интересах». «Ладно», — ухмыльнулся коллега, «Осматривайте, господа, но вы мне ответите за это вторжение». Повернувшись к стене, он позвонил в колокольчик. Вошел слуга с торжественным видом. «Джон, сопроводите их». И удалился, опираясь на костыле. Правая штанина его брюк обвелась вокруг металлического протеза и медленно раскачивалась. Инспектор с сыном исследовали огромное пространство помещения и обнаружили то, о чем уже давно догадывались. Никто не был убит. Инспектор Квин, пожалуй, впервые в жизни чувствовал себя обескураженным. Он над нами просто смеется. Нет, папа, ответил Эллари. Думаю, мы пришли слишком рано. Красный шарик появляется на месте до того, как совершится преступление. Во всяком случае, такая версия мне кажется предпочтительней. Предпочтительней? Да, потом я тебе все объясню. А сейчас главная задача — охранять Мэлори. К несчастью, Мэлори не слышал этот разговор. Когда же он узнал, что полиция собирается поставить у него охрану, он пришел в бешенство. Инспектор Квин уговаривал, но Меллори ничего не хотел знать. Тогда вмешался Элори. «Вы играете на руку убийцы, мистер Меллори. Он ведь предвидел, что вы не согласитесь, можете не сомневаться. Что ж, вы можете облегчить ему задачу. Но если с вами что-то случится, вы уже не сможете заткнуть рты вашим конкурентам. Они представят все дело так, будто вы покончили с собой из-за того, что ваши финансовые дела в действительности были совсем плохи и сыграют на понижение ставок ваших акций. Мэлори стиснул свои костыли. — А ведь этот мальчишка не глуп, — проворчал он. — Да, они так и скажут. Вы правы. — Тогда, — продолжал Элори, — одному из нас надо провести ночь здесь. — Нет, — проворчал Мэлори, — только не вы. Оставьте со мной обычного полицейского. Тогда, по крайней мере, если он мне надоест, я смогу выдворить его без угрызений совести. Он рассмеялся. Атмосфера стала менее напряженной. Воспользовавшись этим, инспектор Квин проинструктировал Велли: Сержант должен будет находиться в холле, откуда хорошо просматривается весь первый этаж, а также лестница. Также он должен постоянно делать обход. Весь персонал. Джон, кухарка, шофер будут находиться под замком. В случае опасности сержант должен будет выстрелить только раз, а полицейские, поставленные дежурить снаружи, немедленно вмешаться. Затем, не ожидая, что Мэлорис не зайдет до того, что станет их провожать, инспектор вместе с сыном покинули гостиницу. Сама гостиница находилась в глубине небольшого парка и примыкала к строениям, которые должны были служить и ограждением. И все-таки инспектора не оставляла тревога, несмотря на то, что сад охраняли четверо дюжих часовых. Он все еще продолжал стоять на тротуаре. «Что тебя беспокоит, отец?» — спросил Эвари. «Есть во всем этом какая-то чертовщина. А что, не могу понять». Почему воздушный шар должен появляться до того, как совершилось преступление? Если преступник не убивает сразу же после того, как повесит шарик, а в нашем случае, кажется, именно так все и происходит, значит, он должен прийти еще раз. Но это же абсурд. Возможно, шар указывает на дом, в котором произойдет убийство. Скажешь тоже. Значит, кто-то помогает убийце то есть ему нужен кто-то, кто показывает жертву. Идея прекрасная, но рискованная. Кроме того, тогда одним шариком не обойтись, еще один шар должен указывать улицу, еще один квартал, где должно произойти убийство. Нет, так не пойдет. Мы бы разобрались в этом, если бы знали больше о прошлом Мэлори. Раздались три выстрела. Их звук был глухим, но отчетливым. Инспектор выругался, полицейские бросились к зданию, дверь была заперта. «Велли, откройте!» Так как Вэлли не отозвался, инспектор всадил четыре пули в замок, затем полицейские навалились и вышибли дверь. Первым подбежал к выключателю эллори он включил свет, сержант Велли лежал на животе и, казалось, был убит. В шагах в двух от него лежал негр с окровавленным лицом, глухой звук сверху заставил всех поднять головы. Они увидели Мэлори, который стоял, опираясь на свои костыли. Он наклонился над перилами, плечи его вздрагивали. «Вот ваш убийца, мистер Мэлори», — сказал инспектор, показывая на негра. Потом, больше не беспокоясь о Мэлори, инспектор приступил к делу. Велли еще дышал. Одна пуля попала ему в шею, другая — в руку. Полицейские оказывали первую помощь, ожидая скорую, Что же до негра, то он был убит выстрелом в сердце. Легко можно восстановить картину преступления, сказал инспектор. Оба противника выстрелили в упор. Инспектор проверил пистолет Велли, потом начал искать оружие чернокожего. Его револьвер лежал на плиточном полу в отдалении в магазине не доставало двух патронов. Осталось определить путь, которым негр мог проникнуть сюда. Инспектор Квин осмотрел весь первый этаж. Окно конторы, что выходило в сад, было открыто, однако инспектор не обнаружил никаких следов под окном. Трава ближайших участков также не была смята. Он решил, что как только посветлеет, обследует тщательно весь парк. Возможно, негр, прицепив свой шарик, скрывался за деревьями. Потом незаметно проник в офис, где и был схвачен Велли. Больше у инспектора не было объяснений. Все это время Эллори находился в вестибюле. Инспектор ввел его в курс дела. «Ты, безусловно, прав», — сказал Эллори. «Однако объясни мне, почему пистолет этого негра оказался на таком расстоянии от тела и почему Вэлли был ранен в правую руку и в шею справа?» «Думаешь, если бы Вэлли стрелял первым, то у другого не было бы шансов на ответный выстрел?» И наоборот, если бы первым стрелял чернокожий, Велли не мог бы ответить, так как был выведен сразу из строя. Разумеется, то, что Велли был ранен в шею с правой стороны и в правую руку, заставляет меня предполагать, что он был захвачен врасплох. Однако, если нападающий имел преимущество внезапности, почему он стал стрелять? Он ведь знал, что всех разбудит, что гостиница под охраной полиции, и у него просто не будет времени застрелить Мэлори. Распросим позже Велли и узнаем, как все происходило на самом деле, а сейчас главное выяснить личность этого негра». Но, как оказалось, Мэлори никогда его не видел. Слуги тоже. Что же касается его секретаря Боба Сэлдона, то он уехал еще вчера в 4 часа с разрешения Мэлори и не возвращался. Мэлори выглядел подавленным. Исчезла его обычная надменность, казалось, он чего-то боится. Квин обещал ему защиту полиции. Когда же стало совсем светло, можно было сказать с уверенностью, что никто не пересекал газон. Каждый клочок земли под деревьями был скрупулезно обследован, и можно было утверждать, что в парке никто не прятался. «Ты выглядишь довольным, Мэл». Проворчал инспектор. Да, ответил Эллари, потому что я с самого начала знал, что этот негр прятался в гостинице. Вздор все это, к тому же мы проверили всю гостиницу. Проверили? Однако на скорую руку. К тому же мы искали труп, а не убийцу. Инспектор покачал головой. Я привык все обследовать до конца и уверен, что этого негра не было в гостинице. Но он должен был быть здесь так как не мог прийти снаружи. «А как же открытое окно?» «Его могли открыть после выстрелов». «Ну для чего?» Эллари поправил пинсны и провел отца в вестибюль. «Отец, посмотри вон туда». Эллари показал пальцем на кафельное покрытие пола. «Видишь плитку?» «Да, кажется, она разбита». «Она расколота, как от удара тяжелым предметом». «Черт побери!» Если я понимаю, к чему ты клонишь? К тому. Я поставил бы охрану в холле на вечер. Инспектор Квин вскочил. Я считаю, — продолжал Эллари, что партия еще не закончена. Негр был опознан в тот же день, так как в полиции хранились его антропометрические данные. Инспектор застыл от удивления, читая отчет, который принес ему дневальный. Он взял трубку телефона. Алло, Элари? Знаешь, как зовут того негра? Бенджамин Бенко. Он был правой рукой Слима Вайбура. Велли будет рад узнать, ведь это он прикончил Слима. Что? В 1933 году. Я уверен в этом, потому что Велли получил звание сержанта как раз через месяц после смерти Вайбура. Инспектор ликовал. Казалось, его теория подтверждается. Слим и Бенка в течение нескольких лет занимались киднеппингом. Слиму скоро улыбнулась Фортуна, за одно только похищение Джесси Кортон, он получил 200 тысяч долларов. Значит, Бенко искал Мэлори, чтобы его похитить и потом шантажировать, нет сомнений. Он думал, что раз полиция находится здесь по делу о воздушном шарике, то на него никто не обратит внимания. Инспектор улыбался. Он понял, почему Эл сказал, что партия не закончена. Он боялся появления людей Бенка, которые могли отомстить за своего шефа. Теперь их можно будет поймать в капкан. А это в немало степени смягчило бы их неудачу с историей убийцы с воздушными шариками. Инспектор, довольный, что обстоятельства оборачивались таким образом, пошел проведать Велли. Состояние того оставалось тяжелым. Из-за ранения он потерял много крови и был слишком слаб, чтобы говорить. Тем не менее, по словам хирурга, жизнь Уэлли была в опасности. Успокоенный инспектор Квин прошел к Мэлори. Банкир сидел посреди чемоданов. «Я ухожу!» — кричал тот. «Вы даже не можете защитить меня от первого встречного. С меня хватит!» «Ваше право», — холодно сказал инспектор. «Только далеко вы не уйдете». Вас похитят еще до конца ночи. Банкир качнулся на своих костылях. Есть же телохранители, проворчал он. Ладно, тогда мне остается откланяться. Минуточку, вы же пришли предупредить меня об опасности. Вы действительно в этом уверены? Послушайте, господин Мэлори, думаете, после убийства такого гангстера, как Бенка, его люди оставят все как есть? Нет. И если мы им не помешаем, за ними останется последнее слово. Вот что я вам предлагаю. Эту ночь я проведу в вашей комнате. эллори же будет прятаться внизу. Мэлори взвешивал все за и против. «Даю вам двое суток», — наконец сказал он, — «чтобы избавить меня от этого сброда. По истечении этого срока двери моего дома будут для вас закрыты». Он повернулся на костылях и медленно удалился. Инспектор Квин с трудом смог взять себя в руки, Меллори еще заплатит за эти унижения, это уж точно. К счастью, завтрак, приготовленный Джуны, оказался отменным. Это помогло инспектору успокоиться. Наслаждаясь цыпленком с рисом, он рассказывал Элори об инцидентах утра. — Омерзительный этот тип Меллори", констатировал он. — Жалко, что Вэлли пострадал, защищая его миллионы. — А он и правда так богат? «Так, по крайней мере, говорят. Лет 15 тому он был всего лишь бедным служащим, а потом вдруг разбогател благодаря ловким спекуляциям, устроил крах американской нефтяной компании, основал шерстяной консорциум в 1933 году, буквально в течение нескольких недель стал всемогущим, так что если бы план Бенка удался, он мог бы вытянуть из Меллери целое состояние». Он сам виноват в том, что ему не удалось похищения. Бенко всего лишь убийца. Слим Вайбур использовал его только для таких грязных дел. Это ведь Бенко уничтожил Али Ренни. Ты в то время как раз был в Калифорнии. Этот тип настоящий головорез и убивал без раздумий. Что меня удивляет, задумчиво пробормотал Эвери, так это значимость 1933 года. В этом году началось падение Перси, Беппини и Грейс Митчелл. Я это уже отмечал. Слим вайбур умер тоже в 1933 году. И в том же году Мэлори становится одним из главных финансистов в Штатах. По меньшей мере это любопытно. Просто совпадение. Не хочешь ли ты сказать, что между такими разными людьми есть какая-то связь? «Еще не знаю, но, возможно, красный воздушный шар – одна из таких связующих нитей. Ты можешь мне объяснить, почему Велли и бывший помощник Слима Вайбура столкнулись лицом к лицу прошлой ночью?» «Еще одно совпадение. Если бы я не поручил охрану Велли, эта встреча не состоялась?» «Разумеется. Однако все эти маленькие детали сами по себе вроде бы незначительны. «Кажутся мне достаточно любопытными». Элори улыбнулся и попросил еще кофе. «Я с нетерпением жду, когда наступит вечер, и меня не удивит, если вдруг произойдет нечто непредвиденное». Инспектор поставил двух полицейских дежурить в салоне, двоих на втором этаже, а сам устроился возле двери Мэллори. Элори оставил одного полицейского в вестибюле, а сам спрятался у подножия большой лестницы. Парк и улица остались без постовых. Спустились сумерки. Эллори, чтобы скоротать время, начал в уме перебирать все, что произошло с момента обнаружения первого шарика. В голове у него уже складывалась теория, смелая, но вполне допустимая. Она объясняла все за исключением двух ключевых моментов. Часы в холле пробили полночь. Между всеми тремя преступлениями была связь, но ее нельзя было обнаружить в отношении похищения Мэлори. С другой стороны, пока не был найден человек со шрамом. Что же касается шариков, детская игрушка. Послышался шум приближающегося автомобиля, потом заглох. Удивленный Элори сделал шаг вперед, этого он не предвидел. На дорожке зашуршал гравий, потом скрипнула дверь, и в холл ворвался поток свежего воздуха. Эллари чувствовал, что кто-то проходит рядом с ним. Сам же он оставался неподвижным. Медленно подняв оружие, Эллари протянул руку, чтобы включить свет. Раздался выстрел. Напольная ваза, что стояла недалеко от Эллари, раскололась в дребезги. Он бросился к выключателю. Свет залил холл, осветив чье-то тело. Эллари перевернул его на спину. Это был мужчина лет 30 с черными вьющимися волосами. На крыле его носа виднелся белый шрам. Подбежали полицейские с оружием. «Он мертв», — сказал Эллори и показал на дежурившего с ним полицейского. Он начал стрелять первым, и Фред его убил. Инспектор Квинн вернулся на второй этаж успокоить Мэллори Тот стоял, наклоняясь над перилами. — Это Боб Селден, — сухо сказал он. — Значит, теперь вы уже можете беззаконно убивать моих секретарей? «Боб Селден знал тайну красных воздушных шаров», — ответил Эллари. «Ты уверен в этом?» — закричал инспектор. «Тогда», — заметил Меллори, — «он был одним из банды». «Очевидно, так и есть», — сказал инспектор. «Мистер Меллори, вы пока отдохните, а мы останемся здесь до завтра». эллари начал обыскивать пиджак Селдена. Отец присоединился. «Эл!» Как ты узнал, что Селден был втянут в это дело? Случайное везение, отец. Мне очень жаль, что он мертв. Фред слишком уж поспешил с ответным выстрелом. Не потеряя он голову, возможно, сейчас мы бы уже знали тайну красных воздушных шариков. Он раскрыл портфель Сэлдона и быстро просмотрел лежащие там бумаги. Его внимание привлек конверт с небрежно сделанной надписью. 121 Восточная улица, номер 93, гараж «Атлантик», Мичиган. Понятно, пробормотал он. Селден не знал, что в отеле полиция, ведь позавчера его здесь не было. Это все объясняет. Все объясняет? Что ты хочешь этим сказать? И что в данном случае значит слова «гараж», «Атлантик» и «Мичиган»? Терпение, отец. Дай мне время свериться с некоторыми деталями. «Думаю, завтра, в полдень, нам все станет известно. Если журналисты начнут задавать вопросы, говори все, что знаешь. Реклама нам может быть даже полезна». Эллари удачно начал свои расследования. Он сразу узнал сведения о доме номер 93 на 121-й Восточной улице. Это был адрес захудалой гостиницы на окраине Гарлема. Элари показал фотографию Бенка. Негра сразу же узнали». Он устроился работать лифтером в магазин на Бродвее. Ему часто звонили, и, кажется, он занимался различными аферами. Однажды его даже видели в автомобиле класса «Люкс». «Случайно не в Линкольне?» «Возможно, что и в Линкольне». Эллори долго и безрезультатно обследовал комнату Бенка. Наконец, он нашел адрес гаража «Атлантик» и взял на заметку. Там, вероятно, был с десяток машин этой марки. Оставалось слово «Мичиган». Если он не ошибается, это слово может означать только одно. Войдя в аптеку, Эллари позвонил своему старому другу Бобу Маршему. «Алло, Боб? Я хотел бы купить пакет акций Мичигана». «Да, это конфиденциально». «Что? Они как раз сейчас резко пошли вниз?» «Извини, кто-то решил подложить мне свинью». «Уж если я захочу потерять свои деньги, я предпочту проиграться на скачках. Спасибо». Таким образом, дело начало проясняться. Загадка была близка к разрешению. Через несколько часов он будет знать, чего стоили его выводы. Он протер пинсны и пошел на свистовую песенку Грейс Митчелл. По дороге он купил кордонку для шляп. Инспектор Квин пришел домой отнюдь не в радужном настроении. Журналисты задали ему массу хлопот. К тому же его несколько подавляла известность Мэллори. Тот был знаком с дюжиной сенаторов, не говоря уже о членах правительства. Инспектор Квин не был амбициозен, но все же и у него было самолюбие. «Я оставил дежурить двоих. Сейчас, когда Селден выбыл из игры, кажется, можно передохнуть». «Что-то я сомневаюсь», — пробормотал Эллори. И как раз в этот момент зазвонил телефон. Инспектор взял трубку, и на его лице постепенно стало появляться выражение изумления. «Еду», — сказал он. Эллори слышал только быстрое глухое бормотание, прерываемое восклицаниями. «Что-то новое?» — спросил Эллори. «Только что нашли второй воздушный шар в парке Мэллори. Что касается его самого, то он похищен и по всей вероятности убит. Буквально через пять минут эллори с отцом были уже в гостинице, где жил Мэлори. В комнате банкира был разгром. На полу валялись обрывки простыни, под шкафом лежал сломанный костыль. Другой завалился за кровать. Нож лежал на ночном столике, весь пол был покрыт пятнами крови. Полицейский, который охранял Мэлори, был в полном отчаянии. «Почему вы оставили свой пост?» Инспектор хмуро посмотрел на полицейского. «Меня позвали вниз. Слуга обнаружил новый воздушный шар, и какое-то время все были заняты этим». «Понятно», — проворчал инспектор. Убийца воспользовался моментом, напал на мэллори схватил его и спустился вместе с жертвой вниз в ванную. «А когда вы обнаружили, что банкир исчез и сообщили об этом, все вокруг устремились наверх в комнату мэллори а тем временем убийца проскользнул в гараж и скрылся на автомобиле по соседней улице. Они перевернули ванную, на полу были пятна крови. «Отец, не будем терять время. Я знаю, где скрывается убийца. Идем». Он подтолкнул отца к автомобилю, который им дала полиция. Эллори сам сел за руль и включил зажигание. Он ехал сигналя на каждом перекрестке. То была потрясающая гонка по Нью-Йорку. Наконец, их автомобиль остановился напротив гаража «Атлантик». Эллари повел отца к заправочной станции. Перед входом в гараж остановилось такси. Там был пожилой человек, но из-за тонированных стекол было трудно что-либо разглядеть. Старик вышел, на нем была фетровая шляпа и темный реглан. И медленно направился внутрь гаража. Эллари с инспектором сновали между машинами, делая вид, будто что-то ищут, а сами не теряли из виду фигуру старика. Вдруг старик сел в автомобиль и завел двигатель. «Слушай, папа, когда он начнет выезжать, вскочим с обеих сторон на подножки. теперь он в наших руках». Они разошлись, Линкольн повернул к выходу и медленно тронулся. Тут Элори схватился за ручку машины и поднял пистолет. «О, мистер Мэлори, неужели вы нас уже покидаете?» Джона, налей еще бурбона!» В чашках дымился кофе, инспектор улыбался. «Я начинаю понимать», — прошептал он. «Эти воздушные шары до конца вводили меня в заблуждение. Но у меня все-таки было некоторое преимущество. Я знал, что человек с медленным тяжелым шагом с картонкой для шляп заходил в гостиницу, где я снимал комнату Беппини». И мне было известно о молодом человеке со шрамом на носу, который за ним следил. Так что было не так уж сложно понять, в чем дело. С самого начала меня заинтересовали эти красные шары. Каждый шар — это был условный знак. Но что это означало? Кто-то подвешивает воздушный шар, а затем кто-то другой совершает убийство. Почему? «Думаю, ответ прост», — сказал инспектор. Убийца убивал незнакомых ему людей, а красный шарик показывал комнату, в которой проживала жертва. В общем, это близко к правде. А человек, который организовывал все это, не убивал сам, чтобы не скомпрометировать себя. Да, и по многим другим причинам, в том числе и физическим. Он не смог бы устоять в поединке, значит, ему требовался помощник. К тому же, в конце концов, он хотел избавиться и от сообщника. Однако я недалеко ушел с этими рассуждениями. Я вспомнил шарик, который нашли в парке Мэлори. Как в этом случае убийца может узнать, кто жертва? Он и не смог бы узнать, так как в холле столкнулся бы с Вэлли, который в любом случае поднял бы тревогу. Значит, убийца был принесен в жертву? А зачем это было делать? «Как не из-за желания не быть замешанным?» «Очень хорошо. Значит, вот как ты думаешь о Мэлори». «Нет, то есть не совсем. Он был одноногим и, как я уже говорил, не мог пробраться к Перси или Беппине. Но меня заинтересовала одна деталь – 1933 год. Как объяснить значимость этого года в жизни всех персонажей нашей драмы?» К этому году одни обеднели, другие разбогатели. Кто оказался в проигрыше? Перси, Беппини и Грейс Митчелл. А кто выиграл? Мэлори и Велли. Велли? Он-то здесь при чем? В 1933 году он получил звание сержанта. Сразу же пришло решение. Двое гангстеров исчезают в 1933 году. Аль Ренни и Слим Вайбур. И кто же становится жертвой нашего мифического убийцы? Давай перечислю по порядку. Перси, Беппини, Грейс Митчелл, Велли и Бенко. Помощник Слима Вайбура. Трое первых разорились после смерти Аль Ренни. Это приводит нас к выводу, что все выжившие были членами его банды. Но мы уже поняли, что Бенко должен был погибнуть как сообщник. Таким образом, все выглядит так, словно наследник Слима Вайбура воспользовался услугами Бенка для уничтожения членов соперничающей группировки, а потом принес в жертву и самого Бенка. Ладно. Однако я столкнулся с такой трудностью. Организатор всех этих убийств не мог знать, что у Бенка столкнется именно с Вилли. К счастью, я вспомнил слова Мэлори, когда ты предлагал ему остаться в комнате для охраны. Он сказал, «Нет, оставьте со мной обычного полицейского». Он хорошо знал, что сержант Велли — твое доверенное лицо. Ему нужен был только Велли, полицейский, который застрелил Вайбура. С этого момента все становится ясным. Именно Мэлори был преступником. Он повесил шарик у себя в парке, чтобы привлечь внимание полиции. Так как сам он был не в состоянии добраться до Велли, то решил заманить его к себе. А ведь он сначала отказывался от охраны. Комедия, чтобы заставить нас принять его условия и оставить Вэлли дежурить в холле. Но Мелри перемудрил, поскольку он допустил ошибку, выстрелив в Вэлли. Ты так считаешь? Я в этом уверен. Бенко, напавший на Вэлли, Был вооружен только ножом, который позже мы обнаружили в комнате Меллори. Ты думаешь, Бенка стал бы разгуливать по гостинице с револьвером? Не настолько он неосторожен. Итак, Вэлли стреляет и убивает Бенка. Наблюдающий за этим Меллори тяжело ранит Вэлли. Этим и объясняется странное расположение ран на его теле. Потом Меллори швыряет револьвер на пол, разбивая при этом одну из кафельных плиток. Затем заходит к себе в офис и открывает окно, желая убедить нас, что именно через окно Бенка попал в гостиницу, а по дороге незаметно подбирает его нож. Элори сделал глоток кофе и продолжил. Сам собой напрашивается вывод, что у Мэлори была искусственная нога. Так был опознан человек с тяжелой походкой, на которого обратил внимание служащий в гараже. Мэлори носил две личины он был банкиром-инвалидом, то, маскируясь, разъезжал в своем знаменитом Линкольне, что и позволяло ему, ничего не опасаясь, развешивать воздушные шары. Если он не хотел, чтобы на него обратили внимание, он проносил шарик в картонке из-под шляп. К намеченным жертвам он приходил в то время, когда точно знал, что их не будет дома. Негр же приезжал следом. — А последний шар? — Я к этому подхожу. Поняв маскарад Мэллори, я представил, что он обязательно попытается исчезнуть как можно раньше, разограв при этом спектакль. Разве мы не приняли все необходимые меры, чтобы уберечь его от похищения? Верно. Я сам и подсказал ему способ скрыться. Старею я, Эл. Нет, папа. Просто гангстер был очень хитер. И я вспомнил еще одно происшествие, когда Селден явился без предупреждения. Он ведь следил за знаменитым Линкольном Мэлори и подозревал его о двойном обличии. Сэлден, который за время своего отсутствия хотел проверить какие-то факты, услышав шум, решил, что ему готовят ловушку. Он выстрелил первый и погиб совершенно по-дурацки. До конца жизни не прощу себе, что не смог этому помешать. Ведь это благодаря ему мне стало известно о дьявольских махинациях Мэлори. Заметки на конверте были понятны. Все, кроме слова «мичиган». Помнишь, чтобы убедить Мэллори принять нашу защиту, я сказал ему, что его гибель может привести к беспорядкам на рынке? Он принял мою точку зрения с какой-то агрессивностью, и это засело у меня в голове. Неужели, сам того не зная, я наступил на больное место? Или Мэллори уже тогда подготовил все, чтобы весть о его убийстве, спровоцировало падение определенных акций, что в конечном счете обернулось бы для него прибылью. Однако акции мичиганской компании держались крепко. Правильно, Эл. И когда бы их цены пошли вниз, у Мэллори все было бы готово к тому, чтобы скупить их по низкой цене. Конечно. Один телефонный звонок, и все стало понятно. Отныне в деле красных шаров больше секретов не было. Мэллори оказался ближайшим родственником слима вайбура его братом он признался в этом сразу же, как только мы его задержали отлично Итак мэллори баснословно обогатившись за счет своего брата теперь хочет за него отомстить и прежде всего сержанту Велли. он организует преступление таким образом чтобы убить вэлли в своем собственном доме, будучи под охраной полиции и при этом остаться абсолютно вне подозрений. Неожиданным образом все устраивается так, что из этой мести можно еще и извлечь и барыши. Мэлори знает, что если за внезапным исчезновением последует триумфальное возвращение, это только послужит его престижу. Мне стали понятны его стремления. Тогда я купил воздушный шарик, пронес его в классической кордонке из-под шляп и сам же повесил его в парке. Мэлори пришел в ужас, решив, что неизвестный враг прицепил его в качестве вызова, и поторопился скрыться. Куда он мог поехать? В гостиницу, чтобы переодеться, а затем в гараж «Атлантик» за своим Линкольном. Теперь оставалось только ждать его появления в гараже и арестовать как раз в тот момент, когда он решит сбежать. «И правда, Эл, кажется, я созрел для отставки, а ты...» Тут из курительной комнаты послышалась череда хлопков, от неожиданности инспектор опустил чашку на стол так резко, что кофе выплеснулся. Элори рассмеялся. «Это Джуна, отец. Забавляется тем, что лопает шарики. Если бы я знал, что мэллори придет в ужас от первого шарика, я бы не покупал дюжину».